Крышень и Рада Ты пропой, мою, птица вещая Нам о Раде и Боге Крышне Как от Рады змея отвадили Как женились крышень и рада, ничего не скрою, что ведаю. Как по морюшку по Волынскому расстилались и все туманушки, с под туманов над Синим морем то ни зорюшка занималась, то не солнышко поднималось кто рождался солнечный остров средь лазурных кипящих вод, кто сквозь тьму в золотой колеснице приближался к светлому острову, кто по влечной дороге по синей степи был влеком золотыми валами, кто волов с колесницей на погрузив плыл с востока от светлого острова на золотом челне по крутой волне проплывал и мир озарял. Это Ра! Пресветлое солнце. Бог, рожденный из лика рода, Бог, родивший Хорса и Раду. Там, где падало семя Ра, Там родилась Рада, младая. Поднялся там солнечный остров. И не белую пену морскую Выносили волны на берег. Это вышло из синих вод, Дочь волыни и сурьера. Как ходила рада по бережку, как ходила гуляла, сплетала венок, тот веночек из белых лилий и стеблей одолень травы. Как сплетала веночек, пела, ты весь мне суженый-ряженый, становись ты передо мною, как листочек перед травою. То не морюшко заблистало, то не солнышко засияло, То пред радой явился крышень, озаряя берег и море, и пошла над Богу крышню, чтоб надеть Ему свой веночек, шла, бежала, но не успела. Крышень был, как радуга в небе, колыхнулся он и растаял и пускала рада венок вдаль по волнам синего моря. Ты плыви, венок, по крутой волне, ты плыви по морюшку синему, к сыну вышнему, молодому крышню. Одолень трава, лебедь белая, одолей ты, море широкое, передай молодому крышню, что его ждет за морем рада. И поплыл венок по крутой волне. Как ходила Рада по бережку, А по морю плыл черноморский змей. Плыл он вместе с сыном Тритоном. У тритона это сына Змеевича, Чешуя отливает зеленью, У Тритонушки три головушки, Шесть могучих рук, раздвоенный хвост, Дует в раковины Тритон И плескается в море синим. Черномор проплыл мимо Рады, А Тритонушка останавливался. Говорит Тритонушка ради. «Ой ты, Рада, милая дева! Ты всегда по бережку ходишь и сплетаешь венок из лилий. Что же нынче ты без веночка? Аль кому его подарила?» И ответила Рада Змею. «Змей же ты, Тритон Черноморский! Дай дорожку мне в Синем море!» Допусти меня к милой маме. Мать моя, самоводиница, воденица, захворала в подводном царстве. Ждет меня, она не дождется?» Говорит Тритон милой ради. «Ай ты, красная дева Рада, проведешь ты Рада другого, а Тритона ты не обманешь. Я ныряю в море глубоко, вижу в синем море широко, Я все тайны морские знаю. Проплывая над водным царством, видел я чертоги волыни. На крыльце царицы сидела, все сидела и волховала. Мать твоя, царица морская, волховница и чаровница, все сшивала тебе рубашки, в них вплетала разные травы, ненавистные травы от сушки» чтобы я тебя ненавидел. Только трафа на тех не знает, чтобы Раду Тритон оставил. Я возьму тебя замуж, Рада. Хочешь ты этого или не хочешь?» Рада, дочка солнца и моря, приплыла в подводное царство. Говорила ей водяниться. «Ты о чем печалишься, Рада? А ли белый свет опостылил? А ли солнце тебя не греет?» «Аль не радуют синее море?» И ответила рада маме. «Мама, милая моя мама, я ходила гуляла по бережку, в синем небе видела радугу. Набежала тут туча темная, и та радуга вмиг пропала. Ой ты, мама, милая мама, змей тритон меня любит, мама! Взять меня он желает в жены. Он приедет нынче под вечер, вместе с змеем явятся змеи». «Все приедут на иноходцах, в золотых колясках змеихи, а змееныши на повозках!» И сказала так воденица. «Ой, ты рада, дочь моя, рада! Нужно знать нам травы от сушки, чтобы ими отвадить змея!» «Кто же знает травы от сушки?» — так спросила рада царицу. «Знает рак, мудрец и отшельник». Он живет на дне черноморском. Он познал все тайны на свете, прочитал все мудрые книги. Мы его о травушках спросим. И приплыли они коряги, коряге, к той, где было жилище рака, и спросили его о травах. И ответил им так отшельник. «Все, что есть и все, что будет...» Все случалось в веках минувших. Так и в прошлые дни сварога Змей жениться хотел на деве. И искала девушка травы, Что отсушит змея навеки. И спросила дева у рака, Как найти мне травы отсушки? И ответ услышала дева, Ты сорви в лугах желтый донник, Пижму с тонкою горячавкой Сделай ты из травок настойку И в настое трав искупайся. Этим змея навеки отсушишь. Все, как сказано, так и сталось. И послушалась рада рака, И нашла на желтый донник, пижму с тонкой гречавкой и в настое трав искупалась. Только рада омылась в травах, вдруг самшит ворота открылись, в двор в колясках въехали змеи, полный двор они наводнили, зашипели они на раду. «Расплетем мы косы у рады, и по-нашему заплетем, все по-нашему, по-змеински». Въехал в двор тритон Черноморский, он в раковину затрубил, сколыхалось синее море, сотрясалось все водное царство, но лишь краде подъехал ближе, тут же рочат от дева отпрянул и завыл тритон на все море. Ой ты, красная Ева как же рада ты исхитрилась, как узнала тайну тритона, как нашла ты травку от сушку и навек со мной разделилась. Как над морюшком морем синим все туманушки расстилались. Из-под белых-то тех туманов поднималось и красно солнце, И хвалилась царица моря, говорила ясному солнышку, Я расщу твою дочку Раду, Рада батюшке солнце краше И пригоже ясно месяца, И сестрица звезды вечерней. Как услышал раз солнце красное, Так послал звезду к водинице, Вызывает дочь свою, — состязаться. Кто пригожий? Рада или солнце? Кто над миром ярче сияет? И звезда собралась в дорожку, припасала сурью в кувшине, прилетела к острову Рады и самшит ворота открыла. И спросила царицу моря, «Ты ли недавно так говорила, что растишь рожденную солнцем Раду, деву, что всех прекрасней?» Отвечала царица моря. «Да, я так говорила солнцу». И звезда сказала царице. «Если ты говорила, наряди-ка дочку красиво, заплети ей мелкие косы, чтобы она ранним утром вышла с ясным солнышком состязаться, и увидим мы, кто пригожий, кто над миром ярче сияет». Согласилась царица моря. Ярко дочку свою одела, заплела ей мелкие косы, уложила косы рядами. Выходила с Радой на остров, где восходит красное солнце, где рождается ясный месяц. Поднимался Ра, солнце красное, озарил он все поднебесье, он лучами брызнул на море. Вышла Рада следом за солнцем и весь белый свет озарила. И воскликнул Ра. Солнце красное. Счастье будет матушке Рады, Красной девы, что всех прекрасней. Ведь лицо у Рады белеет, А глаза у Рады чернеют, Брови тоненькие синеют, И пушатся русые косы. Мы тебя, красавица, славим, Буду я на небушке солнцем, Ты будь радугой на земле. Как по морюшку по волынскому лебедь белая проплывала. Не встряхнется она, не ворохнется, Сине морюшка не всколыхнется, А как время пришло, Всколыхнулась, и лебедушка встрепенулась, и пропела она песню-крышню. Молодой прекрасный крышень, знай, есть остров на западе солнца, Там спит солнце после заката, там рождается светлый месяц, И живет на острове Рада, та, что нет в целом мире краше, А тебе печалится Рада, льет она жемчужные слезы. Как услышала ради Крышень. На корабль летучий поднялся, и взмахнул корабль крылами и взлетел тотчас над волнами. Полетел он к острову Рады. Словно солнце сияет Крышень, рядом с Крышнем конь белогривый. Видит Крышень у чудно острова. Белые лебеди солетались. Обернулись лебеди девами. Красоты они несказанны. Ни пером описать, не вздумать. Эта с подругами милыми прилетела к берегу моря. Девы стали играть у бережка и кружились в хороводе, и излили и плели веночки. Как сплетали веночки, пели... В тумане красное солнышко, Вы печали, красная девушка, Что ль не едет из-за моря, милый, Не летит он синей птицей. Со восточной дальней сторонки Дует то не холодный ветер, То несет не темную тучу, То летит летучий корабль Над волнами синего моря. Все дубравушки расшумелись, синее морюшка расплескалась. Ничего во шуме не слышно, Ничего в тумане не видно, Только слышен голос высокий, В тучах крышень песнь распевает И любезную призывает. Ты услышь меня, рада милая, Разлюбезная дорогая, Ты промолвь со мною словечко «Я обрадую мое сердечко!» И ответила Рада Крышню, «Я, молодая, ждала рассвета, Наконец его дождалась!» После сумерек просветлела, После дождичка прояснилась, Засверкало на небе солнце, Рядом радуга засияла. Как во тех лугах во зеленых Травка шелкова вырастала, Цвет лазоревый расцветал, Как по этой шелковой травке Конь проскакивал белогривый. На коне сидит вышний крышень, Подъезжал к хорому высоким, Говорил он так солнцу красному. Ой, ты, батюшка, солнце красное, Ты прими от меня слово ласково, Дай мне в женушке раду милую. Дочки солнца ради я песнь пою, Я младую раду душой люблю. И ответил ему ясноокий «Я твое исполню желание. Если ты пройдешь испытание, вот и первое испытание. Дочь моя сидит в светлой башне, что доходит до облаков. Да скачи к окошечку Рады, поцелуй ее в губы алые, и кольцо золотое с руки с ними. При дорожке было широкой, там стояли покои высокие. Да в тех высоких покоях у окошка сидела Рада, грудью оперлась на окошко. Под окошком крышень проскакивал, конь его бежит, мать-земля дрожит, из ноздрей дым валит, из чей бьет огонь. Как взлетел тут конь белогривый и схватил крышень с пальца колечко, Раду целовал в губы алые. И второе дал испытание крышню Сурьяра солнце красное. Во моих зеленых лугах ходит-бродит тур злотороги. Ты его укроти как. крышня. За рога схвати золотые, запряги его в плуг железный и вспаши-ка тем плугом поле, рожь посей на поле широком. Собери затем урожай и свари-ка хмельное пиво. Коль с работы за день управишься, выдам я за тебя раду милую. Вышел в поле широкая крышень. Видит в поле тур злоторогий. У него копыта серебряные, в каждой шорсточке по жемчужинке. Ходит, бродит тур по долинушкам, под убравом ходит дремучим. По болотам ходит за бучем. За рога схватил его крышень, Обломал рога золотые, Запрягал его в плуг железный. Стал он плугом поле распахивать, Из рогов золотых сеять зернышки. Поднималась рожь в чистом поле, Собирал ее вышний крышень, И варил он хмельное пиво, Созывал он кра дорогих гостей. Третье крышню дал испытание солнце красное светлый ра. Говорил он так богу крышню. Рада, дочь моя молодая, русу-косу заплетала. И вплетала в косу шнурочек, а в конец косы ленту алую. Запирала косу золотым замком. И роняла она ключик золотой на широкое чисто поле. И цветком тот ключ обернулся. Ты найди его в поле крышень. Отопри цветком золотой замок. Вышел крышень в поле широкое. Видит, в поле растет золотой цветок. Тот, что первым цветет жарким летом, лето красное открывает. Первоцвет его называют. И сорвал цветок вышний крышень. Не ворота светлого Ирия крыши открывал первоцветом, открывал он им золотой замок, расплетал цветком русую косу. И сыграли крышень и рада, На том острове вскоре свадьбу, Приняли венцы золотые, что сковал великий сварок. И на свадьбу Крышни и Рады собирались все ясуни, И пришли Сварог с Ладой Матушкой, И Симаргл с Великим Бармою, Вышень с Маей и три сестрицы, Жива Мара с прекрасной лели. Как на свадьбу Рада и Крышня Солетались и белые лебеди, И сплетали венок из лилий, И сплетали голуби сизы, Свой веночек из первоцветов, Из цветов первоцвета сплетен венок на головушке милой Рады, а на крышне венок из лилий. Выходили Рада и Крышень на морской крутой бережок, Озарялись все поднебесье, словно радуга вместе с солнцем. И родились у Рада с Крышнем вскоре дедушке, брат с сестрою, Кама сауряной молодою. Как рождался Кама-младенец. Распускались Розы алые, Соловьи в садах распевали, Глухари в лесах Таковали, Журавли плясали в озерах. Ауряна, молодая дева, Утренней зарю рождалась, Выпускала она на небо Золотые цветы И пурпур. Так рождались внуки вышне От них Рождались и правнуки, а такие камушки, Клязьма, Атурянушки и Тластыря, Осагостушка и Славуня. Осагост породил осенний род волшебников и правицев, а Славуня и Богумир породили роды славянские.